О прежнем. У меня уже был покупатель на дом. В следующие несколько дней мы оформили сделку, и скоро я получила деньги. Если жить тихо, то хватит на жизнь без излишеств до наступления естественной смерти. Может даже какая малость останется подругом. По примеру мамы, я написала завещание и оформила его как требуется. Я заранее известила папу о продаже дома, и он появился забрать кожаные кресла из кабинета, письменный стол и прочие мелочи. Папа боялся, что я его остановлю, но я молчала. Он бежал отсюда по той же причине, что и я. Здесь не было мамы, а значит, не было смысла оставаться. Вывоз части имущества привёл к беспорядку. Убираясь, я из подволь начала сортировать вещи. Для себя, другим, выбросить. Это было не быстро. Всю ночь во всех окнах горел свет. Вместе с вещами я перебирала воспоминания, сняла побуревшие траурные полотна и не раз топила в слезах свое неизбывное горе. Большой дом выбирали родители, пока я лечилась. Увидев его, я поняла, что папа и мама использовали подвернувшуюся возможность пожить, как им мечталось. По размерам и архитектуре особняк был роскошен. Зачем троим жить в огромном доме? Тебе положено, Клео. Но это был не довод. С той поры моей целью было покрыть огромный кредит, взятый на приобретение большого дома в собственность. Весь мой отпуск составлял не больше недели. Болеть мне было невозможно, и я привыкла всегда и везде быть на подхвате и затыкать дыры, радуясь любому приработку. Стоило закрыть кредит и вздохнуть, как заболела и умерла мама. Папа сбежал от тоски, а я в свободное от школы время бездумно ходила по комнатам или сидела в саду, сливаясь с пейзажем, если не отвлекали подруги. На следующую ночь трудовой десант повторился, а через несколько ночей, когда дом засиял неприкрытой чистотой, Я впервые без тоски подумала. Он заслуживает, чтобы в него заселилась большая шумная семья. Зачем ему умирать со мной? Нам было хорошо в нем, пусть хорошо будет другим. Особняком и статусностью моя мама наигралась быстро. Большой дом скоро превратился в наше родное место. Родителей, моё, подруг, их детей, потому что всем хватало простора и уюта. Каждый находил то, что искал. Здесь была любовь и забота, и тёплые отношения только крепли. Так мы стали семьёй. Моя мама стала нашей общей мамой. Она зазывала моих подруг, принимая в них участие. Те вставали в очередь к ней, когда чувствовали, что ждут дитя. Мама баловала беременную, помогала принять роды и нянчилась, гордясь тем, что стала бабушкой. Был эпизод, когда Солия и Юнис почти в одно время оказались в положении. И обе друг на друга обижались, соперничая за заботу мамы. Впрочем, она их быстро примирила, и Тенечка с целительницей сдружились крепче, ожидая приплод, чем за все прежние годы. Оказалось, что у мамы были сбережения, и они завещены мне. Сумма небольшая, но для одной приятная. Только это было зря. Я уже свыклась зависеть от заработка и, учитывая мои обязанности феи, разделила сумму на 8 частей – семерых внуков и папу. Я знала, подруги были бы рады и маленькой копейке, На магической службе не платили деньгами, только заряжали и восстанавливали энергетический запас. Вот почему в годы нашей учёбы их восхищал тот факт, что я училась не только на мага, но и на школьного учителя. Это была возможность зарабатывать деньги, покупать что хочешь. Маги и тени могли не есть, не спать, питаясь энергией. Были те, кто настраивался на чужую. Несмотря на то, что я действовала логично, как бы наверняка поступила мама, избежать ахов и охов не вышло. Это было последнее, что я сделала от имени нас двоих. Отныне я одна. Ненадолго.